И услыхали громкий голос одного господина, который с бокалом в руке говорил речь добровольцам. «Послужить за веру, за человечество, за братьев наших!» Все возвышая голос, говорил господин. «На великое дело благословляет нас матушка Москва! Живи-о!» Громко и слезно заключил он.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 — Скажите ей, будьте добры, что я назначен членом комиссии Соединенного. Ну да она поймет. — Знаете, лепти мизере де ла как бы извиняясь, обратился он к княгине. — Маленькие неприятности человеческой жизни. — А мягко это, не Лиза, а Бибиш посылает таки тысячу ружей и двенадцать сестер. Я вам говорил...